Завтра утром, когда рассветет, возьмем себе джипы пару ребят и поедем назад. Если они не хотят, чтобы мы добрались до этого дурацкого города, оставим затею с машинами. Я в свое время не для того попал в Канаду вместо Вьетнама, чтобы меня здесь пристрелили. Но! Где ваш разум? Они нас не хотят. Они нас не убили, хотя могли бы. Сделали это только из вежливости. Но дело примет совсем другой оборот — если мы ответим невежливостью на их вежливость. Кто это они? Откуда я знаю? Да это меня не интересует. Немец колебался. А что, это разве не наша задача принести в страну мир? Разве мы не двое из 12 апостолов мира? Канадец рассмеялся. Вы что, не понимаете? Все именно так, как сказал президент. Если им нравится воевать, то с ними никогда не будет мира. Это как с алкоголем. Пока алкоголик еще не скатился на самое дно, так глубоко, что глубже не бывает, он не прекратит пить. Он вытащил из кармана фляжку. Ваше здоровье! Глава шестая. Хотя было холодно, немец уснул. Когда он, закоченевший, проснулся, уже светало. Он приподнялся и увидел слева тщательно припаркованные борт к борту оба джипа и третий, одиноко стоящий посреди площадки. Он и не заметил, как далеко они его ночью оттащили. В кронах деревьев висел туман. Свет был серым и, тем не менее, резал глаза. Он услышал какие-то звуки. Металл ударялся о камень снова и снова. Комья сочным чмоканьем падали на землю. Неужели водители копали могилу? Взошло солнце, бледный желтый шар. Звон лопат напомнил ему о каникулах у моря и о песочном замке, который он построил вместе с сыном, потому что все отцы со своими детьми строили песочные замки. Его сын хотел иметь такого отца, как у всех детей, и хотел делать с ним вместе то, что делают все. Его сын захотел построить личный замок из песка, лучший из всех. Но из его школьных друзей и дворовых приятелей, перед которыми он хотел похвалиться, Здесь не было никого, и стоившее отцу и сыну стольких усилий строительства не достигло желанной цели. То же случилось и с походом в горы, который они с сыном совершили два года спустя. Они просто не дошли до того места, до которого хотели дойти, или до которого, по его мнению, должны были дойти, чтобы сыну открылась радость преодоления. Он вспомнил нескольких других ситуаций, в которых оказался неудачником, где от него чего-то требовали и не хвалили. Ругали, а не утешали. Когда он уклонялся от чего-то, вместо того, чтобы идти на пролом. Эти эпизоды будоражили память, нарушали покой, словно поезд, идущий где-то там далеко, у линии горизонта. Поезд, на который он должен был сесть, но который уже давно ушел. Он почувствовал себя ослабевшим, оперся на цоколь колонны и взглянул на солнце. У него зуб на зуб не попадал. Ему казалось, что солнце подвешено на небе, и он боялся, что в любой момент оно может сорваться. И что тогда оно упадет на землю, вместе его падение выгорит дотла и превратится в пар. Или оно упадет где-то вне земли, в зияющую пустоту. Он знал, что мысли эти сплошной бред, и знал, почему он бредит потому что у него жар, что в его теле вместе со знобом растет какое-то непонятное чувство страха. Было тепло и не было причины чего-то бояться. Можно не бояться, что сын родится коллегой, станет наркоманом, что у него будут проблемы в школе, он будет страдать депрессией, не получит образования, не найдет себе жены. Все было нормально, даже если это и не было его заслугой даже если он и не внес в этот это вклад, который должен был бы внести, даже если этот невнесенный вклад висит на нем неоплаченным долгом, даже если он не заплатит свои долги. Звуки, сопровождавшие копание могилы, прекратились. Немец слышал лишь стук своих зубов. Он должен был принять решение, ехать ли с канадцем или без него назад, или вперед вместе с офицером и командантом. Он не хотел рисковать своей жизнью. Вскоре его внуку нужен будет любящий, добрый, великодушный дедушка. Вскоре. Но прежде джипы загрузят, в первом, по всей вероятности,